Глава 51. Киан. Тианнак уносил меня все дальше от Гиташи и от Кариной. И чем больше становилось расстояние между нами, тем сильнее болело мое сердце. Странное безнадежное чувство сжимало его. Мне кажется, это была глухая тоска. Я сидел в рубке, наблюдая за работой навигатора, который рассчитывал кратчайшую траекторию к заданной точке. Капитан пиратского судна связался с Аргаром и назвал координаты места встречи. Выйдя за границы мёртвой зоны, не позволяющей уйти в гиперпрыжок, мы нырнём в подпространство, а вынырнем уже на подступах к поясу астероидов, где нас дожидается шумайский корабль. Надеюсь, его капитан ещё не в курсе, что за Аргаром следуют фейдийцы. Если всё пройдёт как задумано, Витар вернётся на Аргар, а я избавлюсь от клятвы, которую Нибас вырвал у меня шантажом. Кстати, штурман Аргара постарался на славу, оснастив свой корабль не только ускорителями, но и установив на носу две протонные пушки. Конечно, оружие далеко не новое, а оставшееся со времен войны, но это наши, кхарские пушки. А значит, их мощность превосходит симарские и шумайские аналоги. Спустя время мы прибыли на место встречи. Здесь среди обломков космического мусора было сложно отыскать притаившийся в засаде корабль. Пискнул радар, обнаруживая в пределах видимости скопление металла. Это может быть только пиратский крейсер. Андоран оснащен антиневидимкой. Именно она и сработала. Мы с Мороу уставились на экран. Биатрон сухо оповестил. Справа по борту неизвестный крейсер «Турзант». Идет под прикрытием с поднятыми щитами. «Это они», – уверенно заявил я, вглядываясь в мерцающую точку на экране. «Пираты, напавшие на Райрван». Включил спейшер, вызывая Нибоса. Тот откликнулся моментально, будто только и ждал моего звонка. "Арк, шумы здесь", сказал я. "Да, они вышли на связь, требуют показать Леофар. Что делать?" В голосе Нибоса скользнула тревога. "Тени время. Они следуют за вами в форватере, но не приближаются. Дай нам зайти им с тыла, пока они не поняли, что мы здесь. Тем более они не знают, что мы их видим. Так что преимущество на нашей стороне." Я потребую показать Витара. Пусть докажут, что он живой. Только осторожно, не переигрывай. Сам знаю, но тянуть переговоры, если Витар там, тоже нет смысла. Все решится здесь и сейчас. Готовь штурмовики к атаке. Он отключил связь. Мы с Моро одновременно повернулись к экрану радара. Две точки, одна красная, другая зеленая, следовали друг за другом. Словно соединенные невидимым тросом, обходя серые препятствия. Но вот что-то произошло. Красная точка увеличила скорость, стремительно сокращая расстояние. «Они приближаются!» Я выругался. «Идем на перехват!» Спокойно ответил капитан Тиакана и кивнул своему штурману. «Поднять щиты! Курс красный 2.00, полный вперед!» Потом повернулся ко мне. «Они знают, что мы здесь!» «Арк!» Я вызвал Нибаса. «Что происходит? Ты связался с ними!» «Да, их капитан вышел на связи, приказал приготовиться к стыковке и обмену». «Приказал?» «Так точно, дал десять аксов на подготовку». ну у тебя камня нет, что делаем?» «Берем на абордаж, ты же поклялся, помнишь?» «Я помнил. Скажи им, что у нас свой ультиматум», — сказал Янибасу. «Десять аксов, и мы открываем огонь. Жизнь Витара в обмен на их жизни». Нажал отбой и дал знак капитану. Тианак медленно развернулся, занимая позицию над Аргаром. Теперь пиратский крейсер был прямо по курсу. Вспыхнули, раскрываясь, энергетические щиты. Биатрон оповестил экипаж о полной боевой готовности. В соседнем кресле Моро ввел новые данные, и на экране его спешера один за другим включились сигнальные флажки активированных штурмовиков. Короткая перекличка и 10 синих точек отделились от черной, обозначившей наше расположение на радаре. «Мои парни остались на гитарше, я не стал брать их с собой, не стал подставлять, пользуясь служебным положением. Сейчас в атаку шли фидийские охотники за головами, наемники, жившие и умиравшие за деньги».